Итак, сегодня я бы хотел повести речь об искусстве. Да-да, об искусстве, об одной из его специфических составляющих, о военном искусстве. Я, конечно, понимаю, что при одной мысли о военных, при одном взгляде на офицеров или генералов никак не верится, что существует военное искусство. Не торопитесь, поверхностные суждения опасны. Предмет моего интереса – это русское военное искусство эпохи регулярной армии. то есть от Петра Великого и, как минимум, до начала 20-го столетия. Нельзя сказать, чтобы до Петра I в России не было военного искусства. Конечно, оно было. Но из-за общего отставания в развитии, преследующего нашу несчастную родину по сей день, и военное искусство было не вполне... достойно того времени которое уже было на дворе рубеж 17 и 18 веков один из немногих русских людей кто это понимал по-настоящему и понимал глубоко и чувствовал опасность такого состояния военного искусства к счастью был русский государь Петр Алексеевич, с измальством, душой, прилепившийся к западноевропейской культуре, он рано понял необходимость реформы русской жизни во всех, буквально во всех ее составляющих, и не в последнюю очередь русской армии и военного искусства. Если армия в своем развитии отстает, беда государству, беда обществу, беда народу. К сожалению, русская военная организация отставала. Петр начинает ее реформировать. Сначала даже не понимая, что это такое в детстве, увлекшись военной игрой в живых солдатиков знаменитой потешной. Через 13 лет ему выпало первое военное испытание – осада Азова. Попытка получить, наконец, выход к теплому морю, не к черному, как обычно говорят, а всего лишь к Азовскому. Наша военная организация была так архаична и слаба, что потребовалось два, я подчеркиваю, два года, чтобы взять Азов. Судите сами. в каком состоянии было военное искусство и военное дело в нашей стране. Увы, русские даже не умели строить осадных траншей. А без осадных траншей не поставить осадных батарей, а без осадных батарей не начать бомбардировку крепости. А без этого город не взять. Только сущие романтики в плохом кино идут на штурм без артподготовки. Реальная жизнь, настоящая война – это не романтика, это очень серьезное, прагматическое дело, но внутри него действительно не угасает искра искусства. Но для того, чтобы искра искусства разгорелась, необходим талант. У Петра I талант был. Вот столь трудный, мягко говоря, трудный опыт Взятие Азова всего лишь небольшой крепости в устье Дона пробудил мысль Петра как главы вооруженных сил страны. Ибо чем является еще государь? Конечно, военным вождем своей нации, своего государства. Необходимо создать военный флот и реформировать армию. В ходе осады Азова флот был создан и помог в взятии города. Нет-нет, корабли не обстреливали своих пушек стены Азова. Они перекрыли устье Дона и не позволили туркам перебросить необходимые для жизни и деятельности крепости припасы. Вот в этом и есть военное искусство. Создать неожиданно преграду для противника. А Петр понимал, что впереди, если он будет действительно преследовать цели необходимые для развития России, впереди войны с западноевропейскими армиями. И он начинает великое посольство на год. На год он уезжает в Западную Европу узнать, как там живут, как устроена тамошняя жизнь. и параллельно с тем, что он учится строить флот и ведет дипломатические переговоры с государями Европы, он вербует, он вербует офицеров, он вербует инженеров, техников, механиков. Он хочет перестроить все в нашей стране. И вот по возвращении из посольства осенью 1698 года он принимается за реконструкцию, а по сути воссоздание наново русской армии. Он начал с самого простого и самого важного скомплектования. Была введена знаменитая рекрутская система, прослужившая полтора века. Это позволило сделать армию окончательно национальной. Солдаты а потом и матросы, это были русские. Служба была тяжелая и пожизненная. Но зато Петр вскоре даст солдатам привилегии. Холоп и крепостной, который добровольно шел на всю жизнь в русские солдаты, освобождал из холопства и крепостничества свою семью всю, раз и навсегда. Ничего подобного не наблюдается в других странах Европы или Азии. Военная служба таким образом стала превращаться в дело, которое заинтересовывало простолюдинов возможностью переменить свое состояние, социальное состояние. Но в России не было... образованного по-европейски офицерского корпуса, да и генералитет был образован не лучшим образом. Поэтому в первые два года масса иностранных военных заполнила штаты командного состава. Однако история очень часто не дает передышки. Она не дает того времени, которое нам необходимо. Большая война Приспела гораздо раньше, чем армия была вообще к чему-то по-настоящему готова. Политика сложилась так, что уже в августе 1700 года Петр вынужден был объявить войну Швеции. Нельзя было терять удобного момента. Швеция не воевала уже 40 с лишним лет. Все старые полководцы, воспитанные в огне 30-летней войны, умерли. И на престоле был 18-летний мальчик, не имевший никакого государственного и военного опыта. Страна управлялась сенатом, то есть была конституционной. И Петр и его союзники, датчане-саксонцы, рассчитывали, что они запугают шведов, предъявив им свои требования. Таким образом, военное дело и военное искусство вырастает из политики. И действительно, как говорил старик Клаузовец, война есть продолжение политики только другими средствами. Вот и дебют Петра. Крепость Нарва, рубеж между Русской и эстлянской землей. Неудивительно, что армия, не готовая к войне, сырая, пришла под стены Нарвы в числе 50 тысяч человек. Гарнизон же крепости составлял 2259 солдат и офицеров. Нарва продержалась два с половиной месяца. Русские ничего, по сути, сделать не смогли. За это время обнаружилось, что 18-летний шведский король Карл XII – прирожденный воин и полководец. Одним блестящим маневром он вывел Данию из войны и овладел Балтийским морем. Саксонцы, узнав об этом, отползли, как раки, пятясь задом наперед от Риги, столицы шведской Прибалтики. И Карл двинулся на Петра. Он высадился с 12 тысячами шведов, стремительно пересек маленькую Эстонию и 19 ноября атаковал 40 тысяч русских. За время осады русская армия начала болеть и умирать. Трехкратное превосходство нам не помогло. Ни военное дело, ни военное искусство в наших рядах в этот роковой день ноября не присутствовало. Петр же почти что за неделю до этого оставил лагерь и спешно уехал в Новгород. Официально укреплять его, на самом деле понимая, что грядет полное поражение, а государю участвовать в этом не пристал. Русские были разбиты на голову, и только благодаря Шереметьеву и вылучке гвардейцев, преображенцев и семеновцев смогли с честью уйти, капитулировав перед этим. Вот с этого момента рождается Петр Великий, как пауководец, что лежит в основе военного искусства. Дух, сила воли, подчиняющая себе страсть и разум, Любой другой после этого послал бы парламентеров и просил бы мира. армии-то не было. Петр взял себя в руки и продолжил войну. И вот с этого момента начинается русское военное искусство, украсившее чело Петра и России неувидающими по сей день. лаврами побед и славы.